Лайна. Окончательный эпилог. Ещё год спустя. Статья не шла никак. Более того, категорически не сиделась за столом. Я ходила из угла в угол, грыз, осознав, что хозяйка не в настроении, рассосался ещё утром и с тех пор не показывал своё косарыльё рыло или не показывала. Год назад мне посчастливилось наблюдать брачный танец тварей. Мы тогда были в гостях у родственников Кея, что само по себе заповедник Косарылов, как вы понимаете, и танцы с саблями. А тут ещё грых нашёл себе парочку в окрестных лесах. Зачем я его и застукала? Но все имеют право на любовь, не мне его судить. Что ж так живот тянет? Вот, а, -а, -а в начале зимы Кей забрел в кладовку и провалился, а потом оказался нос к носу с косорылом. Косорыл узнал о себе много нового, даже я много нового узнала, и о косорылах с их интимной жизнью, и лексику обогатила, и идеи некоторые на вооружение взяла, в качестве крайней меры воздействия на мужа. А потом из ямы под кеем запещали, и в подпольном, во всех смыслах гнезде обнаружились пять птенцов, ещё слепых. Так что стал наш грых грыхой и пробыл её целых 2 месяца. А потом в наре нашего окосарылевшего грыха появился второй косарыл со вторым выводком. Нет, я, конечно, верю, что косарылые твари широкой души, но сомневаюсь, что они готовы поделиться нагретым гнёздышком с первой же попавшейся бездомной тварью. Так что теперь вопрос половой принадлежности Грыха и твари вообще под большим вопросом. Он, она или под настроение. Дюжина птенцов от двух тварей окончательно утвердила за нашим факультетом название Творезнание и Твореводство. И если их грых производил двойственное впечатление на моих студенток, то птенцы в микростопиле их колючие магические сердечки. За право попытаться их приручить, а другого способа удержать тварь рядом до сих пор не придумали. Чуть ли не драки устраивались. Общество защиты тварей, которое основали мы Стоенет, резко расширило ряды сторонников. А Ке всё ещё нет дома, а у меня живот болит. Вечно Торнсен куда-то исчезает в самый неподходящий момент. Рула говорит, что они ездят по обмену опытом, но я-то знаю, что это за обмен. Старый, побитый молью, плешивый волчара тайной службы делится опытом с молодым, нетрёпанным щенком. Но мальчики имеют право играть в свои мужские игры. Мы стоинец смотрим на них со снисхождением. Прошедшей осенью, чуть опоздав к Новому году и второму набору, вышел новый учебник по тваризнанию под нашим совместным авторством. Мы написали его за 2 месяца, а потом целый год пробивали. А на каком основании вы используете в тексте абзац из учебника Blanchefloertele и Маро? Спрашивали у нас в редакционном совете академического издания, потому что Бланшифлоер Темаро это я,Revele подстреленным в плежу тем тое. Не знаю. У вас в документе написано, что ваша фамилия Прижан. Невозмутимо сообщал нам секретарь. А Бланшифлоер те Прижан и Бланшифлоер Темаро совершенно разные люди. Вот, у меня есть свидетельство о браке. — рычала Тойнет. — Здесь синим по пергаменту написано. Я тоже что угодно написать могу, — заявил этот недоумок, а по сравнению с Торнсоном еще и недоросток. — Учебник по творизнанию напиши, — буркнула я, осознав тщетность нашей очередной попытки пробить леево кольцо круговой поруки. — А меня и старый устраивает, — вот и весь разговор. А еще рецензии вроде «Данное учебное пособие» не заслуживает внимания, поскольку в нем отсутствуют упоминания о широко известном под виде тварей «Мерзомудрилище». Хочешь — бей, а хочешь — плюй, все равно ничего не получишь. Однако к лету наш вес в научном сообществе твареведов вырос настолько, что перевесил авторитет многих поколений аристократов Редсовета. Вот. Так о чем это я? Привет! раздалось у меня за спиной. Я от испуга аж описалась. «Ты что, с ума сошёл?» набросилась я на Кейрата, указывая на мокрое пятно на платье. «А ведь у меня громохлёстого болезнь с перепугу могла случиться!» и погладила живот. «Лайна, ты в порядке?» бросился ко мне Кей. «А что со мной сделается? Сейчас ещё пображу немного и сяду статью дописывать». «Я тебе дам, сяду», — завёлся Торнсон. У тебя воды отошли. Ты рожаешь? Как ты рожаешь? возмутилась я. Я не могу рожать и не умею. Не переживай, быстро перестроился он. Все умеют. Вот тогда и роди сам, вырывалось я, пока он пёр меня вниз. Лайночка, всё будет хорошо. Ты же у меня сильная, мужественная. Пару часиков всё и родишь сыночка. А почему это сыночка? потому что у нас в роду всегда первым мальчик рождается, а потом второй мальчик. Ой, а, да ж то ж так больно-то. Кейн оказался прав. Родился мальчик. Да косорылым этот сильно резонансный эффект, чтоб я ему ещё раз дала. А следом девочка. Измотанная родами, я лежала на постели. С двух сторон меня окружили замотанные в пелёнки младенцы. Вокруг прыгал возбуждённый, в эмоциональном смысле, кейрат. С правой стороны, где лежала доча, урчал грых. На кухне грохотала посудой бабтоя, которую пытался утихомирить деда Рул. И так, как работа над статьёй на некоторое время откладывалась, я рассуждала о другом, о том, что иногда счастье поджидает нас совсем не там, где мы ждём, и выглядит совсем не так, как мы представляем. И тварими могут оказаться совсем не те, на кого мы думаем. Но если приложить немного сил и прислушиваться к сердцу, то зачёт по творезнанию может сдать любой, даже самый на первый взгляд безнадёжный студент. Конец книги. Читала Ксения Огнива.